Глава двадцать Шмуэль получил письмо от родителей. Дождевая вода залила почтовый ящик Гершома Валды и Аталия Абрабанель, и некоторые строки письма оказались смазанными, чернила расплылись от влаги. Отец писал, «Дорогой Шмуэль, я сижу и оплакиваю прекращение твоих занятий в университете. Какое ужасное разбазаривание сил и способностей! В первые годы твоего обучения в университете ты приносил нам высокие оценки и даже обещание, правда не окончательное, профессора Айзеншлоса, который сказал тебе как-то, что если только ты проявишь усердие в работе и если действительно откроешь в ней нечто новое, есть шанс после окончания второй ступени получить место ассистента на кафедре, то есть первый шаг в академические круги. Но теперь одним взмахом руки ты просто отмел эту возможность. Я знаю, дорогой мой Шмуэль, что это я виноват во всем. Если бы не банкротство компании, случившееся из-за гнусности моего партнера, но отчасти и по моей вине из-за моей глупости и слепоты, я бы продолжал оплачивать твою учебу, твое проживание и пропитание и делал бы это так же щедро, как это было с первых дней твоего пребывания в университете, так же, как поддерживал обучение твоей сестры в Италии. Но неужели нет никакой возможности сочетать твою нынешнюю работу с продолжением занятий в университете? Неужели неизбежно, здесь две или три расплывшиеся строчки, занятия? Ты никоим образом не сможешь оплачивать свое обучение и проживание из своего заработка. А вот Мири, несмотря ни на что, продолжает изучение медицины в Италии, не бросила свои занятия, хотя мы и вынуждены были прекратить нашу финансовую поддержку. Сейчас она работает на двух работах, помощницей в аптеке в вечерние часы и телеграфисткой на почтамте в ночное время. Она довольствуется, так она написала нам четырьмя или пятью часами сна в сутки, но занятия не забросила, и продолжает учиться, стиснув зубы и сжав кулаки. Не возьмешь ли ты пример с Мирей? Ты работаешь, так ты написал нам, пять или шесть часов каждый день. Ты не рассказал нам, сколько там тебе платят, но написал, что расходы на жилье и пропитание покрывает твой работодатель. Возможно, если ты приложишь усилия, то сумеешь добавить к этим пяти-шести часам еще несколько часов дополнительной работы и сможешь оплачивать свои занятия в университете. Легко тебе не будет, но с каких пор упрямец тебе подобный пугается трудностей. Ведь ты же социалист по своим взглядам, пролетарий, рабочий человек. Между прочим, ты не сообщил нам, какая связь между господином Валдом и госпожой Абрабанель, Они семейная пара или отец и дочь. Все у тебя окутано глубокой таинственностью, как будто ты работаешь на каком-то секретном оборонном объекте. В твоем единственном до сих пор письме ты крайне скуп на подробности. Ты лишь рассказал, что в послеобеденные вечерние часы ты сидишь и беседуешь с престарелым инвалидом, а иногда зачитываешь ему что-то из книги. Такая работа кажется мне, если ты позволишь мне это сказать, легкой и неутомительной. В Иерусалиме ты без труда найдешь себе дополнительные оплачиваемые занятия, а заработанными средствами... Здесь опять несколько расплывшихся строк. Позволь мне здесь осторожно добавить. Вполне вероятно, что в ближайшие два месяца мы снова сможем поддерживать тебя некой скромной денежной суммой». Правда, далекой от той, которую мы переводили до случившегося банкротства, но все же это лучше, чем ничего. Я прошу тебя, дорогой мой Шмуэль, и даже умоляю, ведь на сегодняшний день ты потерял всего несколько недель учебного года. Возможно, приложив усилия, на которые ты, несомненно, способен, тебе удастся наверстать упущенное и вернуться к полноценным регулярным занятиям. Тема, которую ты избрал для своей дипломной работы «Иисус глазами евреев», далека от меня и даже кажется мне странной. В городе, где я родился, в Риге, было принято, чтобы мы, евреи, отводили глаза в сторону всякий раз, когда проходили мимо изображения распятия. Ты как-то написал мне, что в твоих глазах Иисус был плотью от плоти нашей и костью от кости нашей. Крайне трудно мне принять это. Столько запретов, столько ограничений, столько преследований, столько страданий, а сколько крови невинной пролили ненавистники нашего имя этого человека. А ты, Шмуэль, вдруг решаешь, переступая все границы, перейти к тем, кто находится по другую сторону баррикад, именно на сторону этого человека. Но я уважаю твой выбор, хотя и не понимаю его смысла. Равно как я уважаю твою волонтерскую деятельность в какой-то социалистической группе, несмотря на то, что я весьма далек от социализма и вижу в нем садистскую попытку навязать людям равенство. Мне кажется, что равенство противоречит человеческой природе в силу того простого факта, что люди рождаются не равными, а отличными друг от друга и, в сущности, даже чуждыми друг другу. Ты и я, к примеру, мы не родились равными. Ты — парень, благословленный талантами, и я — обычный человек. Подумай, к примеру, о различии между тобой и твоей сестрой. Она — спокойная и сдержанная, а ты — шумный и бурлящий. Но кто я такой, чтобы возражать тебе по поводу политики и тому подобных вещей? Энтузиазм, воодушевление и самоотверженность ты унаследовал не от меня. Ты ведь все равно поступишь по-своему. Ты всегда поступал по-своему. Пожалуйста, Шмуэль, мой дорогой, напиши мне при первом удобном случае, что ты подыскиваешь себе дополнительную работу, чтобы иметь возможность вернуться к учебе. Учеба — это твое истинное предназначение. Тебе нельзя его предавать. Я хорошо знаю, что нелегко работать, чтобы одновременно и содержать себя, и платить за учебу. Но если в нашем мире может то, безусловно, сможешь и ты. Упрямства в тебе более чем достаточно, и это ты, вероятно, унаследовал от меня, а не от твоей матери. На этом заканчиваю с большой любовью и с глубокой тревогой. Твой отец. Постскриптум. Пожалуйста, пиши нам чаще и рассказывай больше о своей повседневной жизни в доме, где ты сейчас живешь и работаешь. Мама Шмуэля приписала в конце «Муленька мой, я очень скучаю по тебе. Вот уже несколько месяцев, как ты не приезжал навестить нас в Хайфе, а писем ты почти не пишешь. Почему же? Что плохого мы сделали?» Снова несколько строк, расплывшихся от влаги. «Крах твоего отца едва не разбил ему сердце. Он сразу превратился в старика. Со мной он почти не разговаривает». Ему всегда было трудно говорить со мной, еще и до того, как это случилось. Ты должен попытаться поддержать его сейчас, хотя бы в письмах. С тех пор, как ты прекратил свои занятия, он чувствует себя отчасти преданным. Мире тоже пишет, что уже многие недели она не получала от тебя ни письма, ни единого признака жизни. Неужели плохо тебе там, не приведи Господь? Напиши нам. Всю правду. По скриптум. Я заклеиваю конверт и вкладываю без ведома отца сто лир. Это не такая большая сумма, я знаю, но сейчас у меня больше нет. Я присоединяюсь к папиной просьбе. Возвращайся, пожалуйста, в университет, иначе потом ты будешь жалеть всю жизнь. С любовью, мама.